Зима. Глава 37. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я бегу. Впереди последние 100 метров, и я стараюсь изо всех сил. Вздымая ударами ног облака белой пудры, я приближаюсь к ангару. Сзади бежит Вилнер. Он без усилий держит мой темп, следуя на расстоянии словно тень. Ноги горят от нагрузки. Глаза устремлены вперед. Я полностью выкладываюсь для финишного рывка. Я уже измерял длину окружности острова. 1872 метра. Тогда я делал прикидки во время изматывающих пробежек вдоль берега. На каждый круг уходило восемнадцать минут. И даже часть этой дистанции я одолевал с огромным трудом, хрипя и задыхаясь. А теперь? Теперь я покрываю то же расстояние за пятнадцать минут, и лишь после третьего круга могу слегка вспотеть. Пронизывающий холод мне нипочем. Я бегу быстро, не снижая скорости. Под ногами мягко пружинит жемчужно-белый снег». Накануне вечером, в конце прохладного, сухого и совершенно безветренного дня, он накрыл остров пушистым одеялом. Затем настала столь же тихая ночь, а снег все падал. На деревьях и газонах он остался идеально белым и лишь вдоль кромки моря превратился в грязно-серую кашу. «Я достигаю ангара, той точки», откуда я начал пятикилометровую пробежку. Я опираюсь рукой о деревянную стену и растягиваю подколенные сухожилия, глядя, как от моего дыхания поднимаются облачка пара. Вскоре подбегает Вилнер в серой облегающей футболке и черных брюках каргу. Он замедляется и шагает к берегу и обратно, делая глубокие размеренные вдохи. Затем смотрит на меня, молча спрашивая, не пора ли нам возвращаться. Вместо ответа я поднимаюсь по пологому склону прочь от берега. Под затянутым облаками небом, в окружении белых снегов и серого моря, бетонные стены призмал хаоса смотрятся очень органично. Серый куб, будто несокрушимый страж, охраняет свои теплые покои, с фигурными окнами от подкрадывающейся зимы. Я прямо радуюсь, что дом наконец-то нашел свое предназначение. А что тут странного? Ведь уж здания не было выбора, как его станут использовать. Осенью, после моего нападения на доктора Кодал, мне ввели седативное и отнесли на третий этаж, где подвергли более интенсивному медицинскому вмешательству. Я находился под наблюдением круглые сутки. Кодал и Вилнер по очереди дежурили возле меня, следили за моим состоянием, показателями жизнедеятельности, предупреждали любые возможные риски для здоровья. Состояние, в которое меня погрузили, было сродни небытию, к счастью, настолько глубокому, что я ничего не замечал. Часы и дни сменяли друг друга без моего ведома, Конечно, они не прилетали, как один миг, но воспоминания о времени, проведенном во сне, были столь скудны, что после пробуждения сразу же развеивались, словно дым. Краткие периоды бодрствования казались сюрреалистическими, управляемыми видениями, так как на время сеансов разделительной терапии мне значительно понижали уровень седации. Меня регулярно будили, каждый раз выводя из наркоза на все большее количество дней. Давали возможность как следует отдохнуть, прийти в себя и заняться физкультурой под строжайшим присмотром Вилнера. Цикл «Седация-пробуждение» методично повторялся. Какие-то изменения происходили постепенно, другие — резкими скачками. С каждым пробуждением травмированная нога становилась все лучше, пока две недели назад костыли мне стали совсем не нужны. Я наконец-то начал набирать вес. Моя костлявая фигура стала обретать плавные очертания за счет мышц и здоровой прослойки жира. Моя физическая форма, несомненно, улучшалась. Я бегал быстрее, поднимал более тяжелые веса и даже проплывал в бассейне на пять кругов больше. До приезда на остров я никогда не был фанатом тренировок. Я толкаю распашные двери, и на меня обрушивается волна теплого воздуха. Мы с Вилнером идем в Атриум. У растений в горшках ни одного сухого листа. Они вновь сочного зеленого цвета, как и в день моего приезда. Весь дом словно помолодел, пока я лежал под наркозом. Запасы продуктов пополнены, везде сияющая чистота. И до того, как выпал снег, все газоны были подстрижены. Ни следа от запустения из-за моих протестов. Со второго этажа доносится спокойный голос. Я поднимаю голову. На железном балконе стоит кодал. «Артур, вы не могли бы зайти ко мне, когда будет время?» С огромной потолочной росписи на нее смотрят нарисованные глаза. Доктор представляет собой странное зрелище. Если за последние недели и месяцы мое физическое и душевное состояние заметно улучшились, то Кодал стала выглядеть явно хуже. Теперь она общается в сугубо деловом тоне, хотя в бесстрастном голосе проскальзывает легкая грусть. Ее фигура словно усохла, плечи поникли. Некогда широкая уверенная улыбка стала чисто механической. Взгляд, раньше ясный и прямой, теперь направлен куда-то в сторону. Полагаю, Кодел надеялась на наше примирение. Рассчитывала, что я со временем приму ее образ мыслей и начну активно сотрудничать, чтобы излечиться. А в итоге доктору приходится бубнить, над бесчувственным телом. Ее мечты о доверии между доктором и пациентом, о покорении сердец и умов, разбились в дребезги. Все свелось к топорным и нудным процедурам. «Конечно!» — отзываюсь я. «Благодарю вас!» Кодал исчезает в недрах второго этажа. «Мы с Вилнером обмениваемся взглядами, в которых читается вежливое любопытство и проходим к винтовой лестнице. Кодал стоит в кабинете у круглого окна и смотрит на юго-восток, в сторону Ливерпульского залива. Она явно чем-то обеспокоена и даже не глядит на меня, когда я тихонько захожу в кабинет и сажусь в кресло. Кабинет тоже потерял былой лоск. Бумаги на столе лежат кое-как, на листе пластика под неоконченной мраморной статуей Скопился слой пыли, книги не убраны на полке. В повисшей тишине я смотрю на Вилнера, пытаясь угадать цель нашей с Кодал встречи. На его невозмутимом лице читается лишь твердая преданность, никаких намеков. «В течение двух прошедших месяцев...» Начинает Кодол, по-прежнему не глядя в мою сторону. «Я решала очень сложную задачу относительно завершающих этапов вашего лечения. Наконец она поворачивается ко мне лицом, аккуратно отодвигает кресло, садится за широкий деревянный стол и опирается подбородком на сцепленные в замок пальцы. Как ваша пробежка? Прекрасно. Вилнер говорит, у вас прогресс? Судя по всему. Либо я просто стал больше стараться». Кодал мельком улыбается и переходит к сути дела. Причина, по которой это решение так меня тяготило, заключается в том, что, на мой взгляд, оно может быть неверно истолковано. Я не хочу, чтобы вы сочли, будто я руководствовалась каким-либо другим мотивом, кроме единственного — добиться вашего полного выздоровления. Почему я могу дать иную оценку? Кодал вздыхает. «Потому что с вашей точки зрения, да и объективно говоря тоже, такое решение мне на руку». «Я еще ни разу не видел доктора настолько взволнованной». «Вся ее поза кричит о страшной неловкости». «С губ слетают слова, которые Кодал явно не по нраву». «Ну и?» «Поторапливаю я, сгорая от любопытства». «Я считаю, что вы пережили здесь травмирующий опыт», — печально заключает Кодал. «Отчасти это было неизбежно, отчасти причина в вашем сопротивлении, и, конечно, в том, что мы с вами не сумели понять друг друга». «То есть я не сумел понять вас?» Кодал не отвечает. «Полагаю, вы меня ненавидите. Думаете, что подвергались здесь мучениям? И если вы вернетесь во внешний мир с таким отношением, это перечеркнет ваше выздоровление. В каком смысле? Она подыскивает нужные слова. С учетом вашего мнения о терапии, нельзя не опасаться, что вы отвергнете ее из принципа или восприняете собственное выздоровление крайне негативно, получив тем самым вторичную травму, если уже не получили. Видимо, в ходе моего лечения возникли осложнения. Киваю я, медленно догадываясь, в чем дело. Вы как те хирурги, которые забывают ключи от машины внутри пациентов. Боитесь, что хоть и провели лечение, но здорово напортачили? Кодал переваривает мою грубую и сильно упрощенную интерпретацию деликатного вопроса. «Да», — кивает она. Вынужден согласиться с ее мнением. Я до сих пор чувствую все, что здесь испытал. Ужасы, заточения, насилие, панику во время каждой попытки сбежать и боль от каждой неудачи. Я до сих пор слышу, как с хрустом ломается моя нога. Помню страшный удар Вилнера и кровь, текущую по лицу. Помню чудовищную жестокость всего, через что заставила меня пройти Кодал. «Что ж, издержки профессии», — хмыкаю я. Кодал смиренно принимает презрительный комментарий. Деваться ей некуда. Предыдущий сеанс планировался как завершающий, бесстрастно признается она. считая, что лечение себя исчерпало. Я молчу, позволяя ей продолжать. Но меня очень беспокоит возможность травмы от самого лечения. Отпустить вас с этой травмой в мир значило бы грубо нарушить данную мной клятву. Из многочисленных намеков в долгой оправдательной речи Кодал я уже понимаю, что она намерена предложить. Однако молчу. Пусть сама скажет. У меня нет ни малейшего желания ей помогать. Я как врач считаю, что вам следует пройти еще один сеанс гипноза, в ходе которого... Мы проработаем травму, вызванную разделительной терапией, и воспоминания, связанные с вашим пребыванием здесь. Таким образом, мы будем уверены, что вы вернетесь домой без ненужных переживаний. «Ясно», — задумчиво говорю я. «А в чем ваша выгода от...» «Я замираю на полусловии. До меня слишком медленно доходит». Но когда я, наконец, осознаю, к чему клонит Кодал, это словно удар обухом по голове. Я стискиваю зубы и смотрю на доктора из подлобья. «Есть вероятность, что я захочу вас отблагодарить», — заключаю я. «Вот в чем ваша выгода. Если я исцелился и не имею претензий к самому процессу терапии, есть шанс, что я вас отблагодарю» и продолжу жить своей жизнью. Такой исход неизмеримо лучше, чем неэффективное лечение или риск рецидива, или «Вы пытаетесь спасти собственную шкуру!» В ярости выплевываю я. «Хотите, чтобы я был, как Монтихан и остальные ваши пациенты? Хотите внушить мне, будто вся эта бодяга стоила того?» «И скольким из них вы напоследок промыли мозги?» «Ни одному», — прямо отвечает Кодал. «Могу с уверенностью утверждать, все они прошли через терапию гораздо легче». «Вранье!» — возмущаюсь я. «Вы просто хотите прикрыть свою задницу. И дело тут вовсе не в вашей заботе обо мне. И не в вашем профессиональном мнении, черт возьми. Вам надо, чтобы я все забыл» и не пошел потом в полицию. Это заведомо ложное заявление. Резко отвечает Кодал. «Черта с два! Сообразили, что вас ждет, если я...» «Неужели вы считаете, что я не обдумывала свое решение со всех сторон?» Жестко перебивает она. «Или я не понимаю, что вы, возможно, последний мой пациент? Что по возвращении домой вам достаточно одного звонка?» чтобы стереть этот остров с лица земли? «Конечно, понимаю. Мне некого винить, кроме самой себя. Если бы я готовилась внимательнее, если бы не пропустила то единственное свидание в Эдинбурге...» Кодал с тяжким вздохом продолжает. «Артур, я не питаю никаких иллюзий. Я просто делаю все от себя зависящее» чтобы уменьшить травму. Таков мой долг, как практикующего психотерапевта. Я фыркаю, возмущенно мотая головой. «Вы врете! Вы все время мне врали!» «Я врала, только когда это было необходимо», — парирует Кодол. «Только ради достижения эффекта, способствующего вашему выздоровлению». Могу вас уверить, сейчас я не вру. И почему же? Потому что это не способствует моему выздоровлению? Тут вы правы, черт возьми. Да потому что результат не изменится. Сурово возражает она. Я приняла решение. Вас ждет финальный сеанс гипноза. Еще один сеанс разделительной терапии для работы над травмой, вызванной лечением. А затем вы вернетесь домой, счастливый, оздоровленный, готовый жить дальше. И да, как только я пойму, что с вами все будет в порядке, остальное уже не в моей власти. Звоните хоть в полицию, хоть журналистам, кому хотите. Да, вы обречете моих пациентов на жизнь, полную боли и тщетные попытки излечиться. «Да, это уничтожит меня и все, что я здесь выстроила. И все же до самого конца моей самой главной заботой останется ваше благополучие». Последние два слова Кодал проговаривает со всей убежденностью. Выслушав ее речь, я прихожу к двум выводам. Первый. Доктор говорит правду. И второй. Это ни на что не влияет». Я все равно не отступлюсь. Вы же понимаете? Мрачно говорю я. Я вас уничтожу. Расскажу людям, чем вы здесь занимаетесь. Добьюсь, чтобы ваше заведение закрыли. Если вы так уверены, то можете не переживать. Понимающе пожимает плечами она. Я молча всматриваюсь в карие глаза доктора Элизабет Кодл. Она смело, без тени сомнений, выдерживает мой взгляд. Наверное, таких, как она, больше нет. Сколько у меня времени до сеанса? Можем перенести его на завтра, если вам нужно собраться с мыслями. Нет. Перебиваю я. Давайте сегодня. Когда начнем? Кодал явно не ожидала такого поворота, но быстро берет себя в руки. Если хотите, все будет готово через два часа. Я размышляю над тем, какие у меня есть варианты. Сколько еще жить под домокловым мечом неизбежного и как вернуться домой, сохранив человечность. Чем скорее, тем лучше. С этими словами я выхожу из кабинета. Оставшиеся два часа я провожу, гуляя по хаосу. Звук моих шагов отдаётся эхом. Чуть позади идёт Вилнер, молча сопровождая меня в последнем туре по эклектичным коридорам и комнатам. Я двигаюсь вдоль пестрого юго-восточного коридора. Мимо панно из переплетённых пластмассовых рук провожу ладонью по его рельефной поверхности. Захожу в странную игровую комнату, где бесчисленные чучело животных смотрят на меня стеклянными глазами, сверкающими в отблесках искусственного пламени. Миную мраморный бассейн. Стоит мне появиться на подземном теннисном корте, бесконечный матч прерывается аплодисментами, а после моего ухода вновь слышен равномерный гул зрителей. После неспешного обхода библиотеки Я навещаю сад камней. Наконец, пройдя большинство помещений первого и второго этажа, я ныряю в знакомый коридор с безликими статуями, сворачиваю в проход с панно из разбитого мрамора и устремляюсь к серой двери своей комнаты. Я направляюсь к ванной. Вилнер, не задумываясь, топает следом. Его обязанность — сопровождать меня, невзирая на личные границы. Настроенный решительно игнорировать постороннее присутствие, я скидываю спортивный костюм, захожу за стеклянную перегородку и жму на кнопку включения душа. Мощные струи горячей воды окутывают меня паром и полностью завладевают моим осязанием, зрением и слухом. На краткий миг я умудряюсь выбросить из головы все мысли и погрузиться внутрь себя. Кодал права. Какой смысл переживать из-за предстоящей процедуры, если я знаю, что мои убеждения не изменятся? Если я уверен, что буду жаждать правосудия даже после того, как мне сотрут все воспоминания о пережитой здесь боли, то не проще ли молча пройти последний сеанс, а по возвращении домой объявить правду? Беда в том, что я очень переживаю. Я боюсь. Меня переполняет дикий страх, что после всех своих преступлений Кодал останется безнаказанной. Потому что я ей это позволю. А вдруг, необъяснимым образом, мне так промоют мозги, что я еще и буду благодарен за лечение? Ведь оно сработало. Я до сих пор помню Джулию. Помню тепло ее нежной любви. Помню свои чувства к ней. Но как с самого начала и говорила Кодал, теперь все это лишь приятные воспоминания, которые меня почти не задевают. Теперь Джулия для меня, словно давняя подруга, которая переехала сто лет назад. Подруга, с которой я поначалу пытался поддерживать связь, но со временем мы стали обмениваться письмами все реже. Под натиском повседневных дел наше общение постепенно угасло и превратилось в нечто выхолощенное. И теперь, стоит мне не отправить письмо, наши отношения просто закончатся, оставив после себя лишь радостные воспоминания о старых добрых временах. Я знаю, что любил жену, но это лишь знание, и сегодня сложно представить что некогда это чувство едва не довело меня до самоубийства. Я уеду с острова домой и буду жить дальше. И если меня лишить жгучей ненависти к этому месту, воспоминаний о жестоких издевательствах Кодал, я вполне могу проникнуться к ней благодарностью, как и многие лечившиеся здесь пациенты. А впрочем, так ли это плохо? Освобождение от боли. Если я правильно помню, именно за этим я сюда и приехал. Я выключаю воду и стою в тишине, а в следующий миг передо мной возникает полотенце. Я вытираюсь и иду в спальню. Достаю из комода серое нижнее белье, темно-синие носки, кремовый джемпер и голубые джинсы. «Пойдет?» — спрашиваю я у Вилнера, прижимая к груди джемпер. Ответом мне служит молчаливый кивок. «Впрочем, какая разница?» «Все равно через двадцать минут я буду в больничной рубашке», — пытаюсь шутить я. Одеваюсь и с улыбкой выхожу мимо ординарца в коридор. На доли секунды мне вспоминается наш разговор в саду. В кармане джинсов я нащупываю шприц, который в тот вечер подобрал под кустом. Я спрятал его в комоде в рукаве джемпера, который больше не носил. На всякий случай вдруг пригодится. Правда, я не представляю, как смогу им воспользоваться. «Ну вот и финишная прямая», — оборачиваясь я к Вилнеру. «Давайте уже поскорее».